Глава шестая Барни отшвырнул от себя журнал, однако его обложка прилипла к руке и наполовину оторвалась. Он нетерпеливо отодрал от ладони бумагу и еще раз пожалел о том, что у него не хватило времени помыть руки после викингового пива. Надо же, съемка отменяется. «Мисс Заккер», — сказал он, — М. ждет меня», — он так сказал. Он... он оставил записку, я уверен, что он с нетерпением ожидает. «Мне очень жаль, мистер Хендриксон, но он дал мне самые строгие указания ни в коем случае не беспокоить его во время совещания». Пальцы секретарши на мгновение замерли над клавишами машинки, и даже челюсти прекратили жевательные движения. «Как только представится возможность, я сейчас же сообщу о вашем приходе». Стук машинки возобновился, и в такт с ним опять начали двигаться челюсти. «Вы могли бы, по крайней мере, позвонить ему и сообщить о моем приходе!» «Мистер Хендриксон!» — воскликнула секретарша тоном матери-настоятельницы, ложнообвиненной в содержании публичного дома. Барни вышел в коридор, выпил воды и затем вымыл липкие ладони. Когда он вытирал руки о лист бумаги, раздалось жужжание интеркома, и мисс Закер кивнула ему. «Теперь можете войти!» — сказала она ледяным тоном. — Что случилось, Лем? — спросил барни, едва переступив порог. — Что значит эта записка? Сэм сидел в своем кресле чурбан-чурбаном, а напротив него съежился на стуле в запревший Чарли Чанг. Выражение лица у него было разнесчастное. — Что это значит, а? Он еще спрашивает, что это значит. Это значит, что ты, барни Хендриксон. Провел меня за нос Ты добился от меня согласия на съемку фильма, когда у тебя даже сценария не было Ну, конечно, у меня нет сценария Как у меня может быть сценарий, когда мы только что решили делать фильм? Ведь это же чрезвычайный случай, правда? Правда, правда А чрезвычайный случай — это одно дело А съемка фильма без сценария совсем другое Может быть, во Франции и делают фильмы по принципу Тяпляп, так что не поймешь, есть у них сценарий или нет, но в нашем Клаймектике так дела не делаются. Да, непорядок, согласился Сэм. Барни изо всех сил пытался сохранить самообладание. Послушайте, Элем, будьте благоразумны, ведь это критический момент, вы забыли? Утопающий хватается за соломинку, особое обстоятельство То есть банк Называя вещи своими именами, теперь это можно Не будем уточнять, потому что мы еще можем провести их Мы можем сделать картину Вы вызвали моего сценариста У него нет сценария Конечно, у него нет сценария «Только вчера вы и я окончательно договорились об идее фильма. Теперь, когда вы поговорили с ним и объяснили ему свои требования, у него нет сценария». — Ради бога, выслушайте меня, Элем. Чарли — хороший сценарист, вы сами его нашли и взрастили. Если кто-то может сделать то, что нам требуется, так это старый добрый Чарли. Если бы сейчас у вас в руках был сценарий этого фильма, написанный Чарли Чангом, вы ведь дали бы разрешение на съемки, верно? — У него нет... Элем, вы не слушаете меня. Если... Это важное слово. Если бы я сейчас вошел в кабинет и вручил вам написанный Чарли... Чангом, сценарий этого эпохального фильма под названием под, на, под названием Викинг Колумб дали бы вы разрешение на его производство. На лице Эль М. застыло непроницаемое выражение. Он взглянул на Сэма, который едва заметно опустил голову. Да! тотчас же ответил Лем. «Ну вот, дело пошло на лад», — поспешно подхватил Барни. «Если я передам вам этот сценарий через час, вы дадите добро на производство фильма? Никакой разницы, верно?» Элем пожал плечами. «Ну хорошо. Для меня никакой. Ну а какая для себя разница?» «Ждите меня здесь, Элем». Барни вскочил и, схватив удивленного Чарли Чанга за рукав, стал тащить его в коридор. «Поговорите с Сэмом о бюджете, выпейте по коктейлю, я вернусь ровно через час. Викинг Колумб уже почти готов к производству». — У меня есть знакомый психиатр, который принимает вечером, — сказал Чарли, едва за ним захлопнулась в дверь кабинета. — Поговори с ним, барни, а? Мне приходилось слышать много скоропалительных обещаний в нашем скоропалительном деле, но такого... — Помолчи, Чарли, тебе предстоит большая работа. Барни, не переставая говорить, вывел упиравшегося сценариста в коридор. «Скажи, сколько времени потребуется тебе на то, чтобы состряпать черновой вариант сценария для этого фильма, если работать на полную катушку? Сколько времени?» «Это огромная работа, по крайней мере, шесть месяцев». «Отлично, шесть недель, концентрация усилий, первоклассный материал». «Я сказал, не недель, а месяцев. Если тебе понадобится шесть месяцев, у тебя будет шесть месяцев». Поверь моему слову, у тебя будет столько времени, сколько тебе потребуется, и кроме того, спокойное, тихое место для работы. Они проходили мимо висевшие на стене фотографии, и барни, внезапно остановившись, ткнул в нее пальцем. Вот здесь, остров Санта-Каталина. Масса солнечного света, освежающая морская ванна, особенно приятно, когда у тебя мозги пересохнут. «Я не смогу там работать, барни. Остров кишит людьми, ночью в каждом доме вечеринки с танцами. Это ты так думаешь. А тебе понравится работать на Санта-Каталине, если вокруг не будет ни души, и весь остров будет принадлежать тебе одному?» «Подумай только, что можно написать в таких условиях». «Барни, честное слово, я не понимаю, о чем ты говоришь. Поймешь, Чарли, через несколько минут все поймешь».